Ребека Майлз жила в трущобах в южной части города. Здесь улицы были названы по штатам. Техас, Миссисипи, Индиана. Дом был слепой, почти все окна забиты досками. Трава была высокая, как бегония, но и в половину не такая красивая. За квартал отсюда стояли дорогие дома политиков и Япи, но в квартале Ребекки Япи не водились. Квартира Ребекки была в конце длинного и узкого коридора. Кондиционера в нем не было. Жара была как мех на груди, густой и теплый. Над протертым ковром висел тусклый пузырь лампочки. Посленевшие стены кое-где были покрыты пятнами белой штукатурки. Но было чисто. Запах лизола с новым ароматизатором был так густ, что вызывал тошноту. С ковра можно было есть, если захочешь, только шерсть будет во рту. С из ковра шерстью никаким лизовым ничего не сделаешь. Как мы и договорились в машине, Филипп постучал в дверь. Смысл был в том, что он сгладит недоверие, которое могло у девушки возникнуть от того, что в ее скромное обиталище нагрянула истребительница. Минут пятнадцать пришлось стучать и ждать, пока за дверью кто-то зашевелился. Дверь открылась на длину цепочки. Кто открыл, мне не было видно. Женский заспанный голос произнес. «Филипп, ты что здесь делаешь?» «Пустишь меня на несколько минут?» спросил он. Лица его я не видела, но готова была поставить все свое движимое и недвижимое, что он улыбнулся ей одной из своих нечестивых улыбок. «Конечно, извини, ты меня разбудил». Дверь закрылась. Зазвякала цепочка, и дверь открылась полностью. Я все еще не видела ее за спиной Филиппа, так что, думаю, и она меня не видела. Филипп вошел, и я последовала за ним, пока дверь не успела закрыться. В квартире было жарко, как в печи. От темноты, казалось бы, должна быть прохлада. А вместо того была только клаустрофобия. У меня с лица закапал пот. Ребекка Майл стояла, держа дверь. Она была худа. Безжизненные темные волосы прямо свисали на плечи. Сколы выступали под кожи лица. Белое домашнее платье меня просто ошеломило. К ней подходило слово «деликатное» или «хрупкое». Небольшие темные глаза заморгали на меня. В квартире было темно. Свет не пропускали толстые шторы. Она видела меня только раз, вскоре после смерти Морриса. «Ты привел с собой подругу?» — спросила она, закрывая дверь, и мы остались в темноте. — Да, — ответил Филипп, — это Анита Блейк. Тихим, полузадушенным голосом она перебила. — Истребительница? — Да, но она открыла свой маленький ротик и завизжала, колотя ладонями. Я собралась и прикрыла лицо локтями. Она дралась, как дерутся девчонки, открытыми ладонями, ногтями, размахивающими руками. Схватив ее за запястье, я дала ее собственной инерцией пронести ее мимо меня. Небольшой помощью она споткнулась и упала на колени. Ее правая рука была у меня в замке. Замок давит на локоть, и это больно. А если надавить еще чуть-чуть, рука хрустнет. А мало кто хорошо дерется со сломанной в рукой. Этой женщине я не хотела ломать руку. Вообще не хотела ей делать больно. У меня на руке остались две кровоточащие царапины. Хорошо, что у нее не было оружия. Она попыталась вывернуться, и я чуть нажал. Она затрепетала, часто и тяжело дыша. «Его нельзя убивать! Вы не имеете права! Пожалуйста, не надо!» Она заплакала. Под слишком большим платьем затряслись тонкие плечи. Я стояла над ней, держа ее руку, причиняя боль. Я медленно отпустила ее руку и встала так, чтобы она до меня не дотянулась. Я надеялась, что она больше не бросится. Я не хотела причинять ей вреда, но и не хотела, чтобы она меня травмировала. Царапины начинали соднеть. Ребекка Маус не думала о второй попытке. Она скорчилась у двери, похватив колени тонкими и руками. И всхлипывала, ловя ртом воздух. «Нельзя его убивать! Не надо! Прошу вас! Не надо!» Она стала раскачиваться, сжимая себя руками, будто боялась рассыпаться, как треснувший стакан. «Господи, бывают дни, когда я ненавижу свою работу. Скажи ей, Филипп, скажи, что мы не собираемся никого убивать». Филипп опустился рядом с ней и заговорил. Что он говорил, я не слышала. Отрывистые схлипывания поплыли мимо меня в открытую дверь справа. Она вела в спальню. Рядом с кроватью стоял гроб. Из черного дерева, может быть, из вишни, лакированный до блеска. Она подумала, что я пришла убить ее любовника. О, Господи! Ванная была тесная и захламленная. Я щелкнула выключателем, и резкий желтый свет ничего приятного не осветил. Косметика, разбросанная потреснувшему умывальнику, как жертвы на поле боя. Почти насквозь проживевшая ванна, я нашла мочалку, которая показалась мне чище других, и полила холодной водой из крана. Вода была цвета спитого кофе. Трубы дрожали, звякали и выли. Наконец пошла чистая вода. Холодная вода была приятна рукам, но на шею и лицо я плескать не стала. Слишком тут было грязно. Выжимая мочалку, я подняла глаза. Зеркало было покрыто паутиной трещин. Лицо отражалось в нем, разломанным на куски. Второй раз я в него смотреться не стала. Проходя через пальму, я подумала вдруг, не постучать ли в крышку гроба. Есть кто-нибудь дома? Я этого не сделала. Как подсказывает мой опыт, кто-нибудь мог постучать обратно. Филипп уже отвел женщину к дивану. Она прильнула к нему бескосным телом. Тяжело дыша, но плач почти прекратился. Приведи меня она вздрогнула. Я постаралась не выглядеть злобной. У меня это хорошо получается. И протянула мочалку Филиппу. Вытри ей лицо и приложи потом к затылку. Это поможет. Он сделал, как я сказала. И она уставилась на меня, сидя с прижатой к затылку мокрой мочалкой. Глаза у нее вылезали из орбит, показывая белки. Ее трясло. Я нашла выключатель. И комнату озарил резкий цвет. Один взгляд на эту комнату и мне захотелось свет погасить, но я этого не сделала. Я опасалась, что Ребекка снова на меня набросится, если я сяду рядом или у нее случится окончательный срыв. Правда, это будет мило. Единственный стул стоял, покосившись, и выпустив наружу клок набивки. Я решила постоять. Филип посмотрел на меня. Его очки были теперь засунуты за ворот без рукавки. Глаза у него были большие и осторожные, Будто он не хотел, чтобы я догадалась о его мыслях. Одной рукой он обнимал Ребекку за плечи, будто защищаясь. Я сама себе показалась громилой. Я и сказал, зачем мы здесь. Сказал, что ты Джека не тронешь. Который в гробу я не смогла сдержать улыбку. Джек из коробочки. Да, Филипп посмотрел на меня так, будто улыбка была совершенно неуместна. Так оно и было. И потому я перестала улыбаться. Но это потребовало усилия. Я кивнула. Если Ребека хочет рахаться с вампирами, это ее дело. И уж никак не полиции. «Давай, Ребекка, она хочет нам помочь», — сказал Филипп. «Зачем?» — спросила она. «Хороший вопрос. Я ведь ее напугала и довела до слез. Я на этот вопрос ответила. Старейший вампир города сделал мне предложение, от которого я не могла отказаться. Она смотрела на меня, изучая мое лицо, будто стараясь запомнить. Я вам не верю. Я пожал плечами. Так всегда бывает, когда говоришь правду. Кто-нибудь обязательно назовет тебя лжецом. Люди охотнее глотают правдоподобную ложь, чем неправдоподобную правду. На самом деле даже предпочитают первую и второй. Чем может вампир пригрозить истребительницы? Спросила она. «Я ведь не пугала, Ребекка!» – вздохнула я. «Вам приходилось встречаться с мастером этого города?» «Нет?» «Тогда вам придется мне поверить. Меня она напугала до полусмерти. Или так также напугался бы, если бы он не выжил из ума». Все еще было видно, что она не верит. Но она заговорила. Тихий, напряженный голос выложил мне ту же историю, что пришлась на долю полиции. «Бесцветная и бесполезная, как стертый пенс». «Ребекка, я пытаюсь поймать то лицо или создание, которое убило вашего друга. Помогите мне, пожалуйста!» Филипп обнял ее. «Расскажи ей то, что рассказала мне». Она посмотрела на него, потом на меня. Прикусила нижнюю губу и пожевала ее верхними зубами. Глубоко и прерывисто вздохнула. «Мы в ту ночь были на вечеринке придурков». Я заморгала, потом попыталась принять приемлемо разумный вид. «Я знаю, что придурками называют тех, кто любит вампиров. Вечеринка придурков — это то, что я думаю?» Кинула мне в ответ не она, а Филипп. «Я на них часто бываю». Он не глядел на меня, когда это говорил. «Там ты можешь иметь от вампиров все, что хочешь. Потом они делают с тобой все, что хотят». Он метнул на меня взгляд и снова опустил глаза. Наверное, ему не понравилось то, что он увидел. Я старалась сохранять бесстрастное лицо, но мне это не очень удавалось. Вечеринка придурков, ну и ну, но с этого можно начать. На этой вечеринке было что-нибудь особенное? — спросила я. Она мигнула, недоумевая, будто не поняла вопроса. Я попробовала снова. Случилось ли на этой вечеринке что-нибудь экстраординарное, чего обычно не бывает? когда сомневаешься разнообразить свой словарь. Она уставилась себе в колени и помотала головой. Длинные темные волосы упали на лицо тонкой завесой. У Муриса были враги, о которых вы знали? Ребекка помотала головой, даже не поднимая глаз. Я увидела, как метнулись ее глаза за занавесом волос, как у испуганного кролика, выглядывающего из куста. Знает она еще что-нибудь? Или я ее исчерпала? Если я буду напирать, она сломается, рассыплется, и из нее выпадет ключ. Но может и не выпасть. На ее сплетенных на коленях руках побелели суставы пальцев и слегка дрожали. Насколько сильно я хочу знать? Наверное, не настолько. Ладно, пусть будет так. Анита Блейк, гуманистка. Филипп укладывал ребеку в кровать, пока я ждала в гостиной. Я почти ждала услышать смешок или какой-то другой звук, свидетельствующие, что он пустил в ход свое обаяние. Ничего, кроме бормотания, голосов и прохладного шороха простыней. Когда он вышел из спальни, лицо у него было серьезное и мрачное. Он снова надел очки и щелкнул выключателем. В комнате воцарилась густая жаркая тьма. Я услышал, как в этой темноте он движется. Шорох джинсов, скрип подошв. Я нащупала дверную ручку и распахнула дверь. В комнату влился бледный свет. Филипп стоял, глядя на меня сквозь темные очки. Он стоял свободно, небрежно, но каким-то образом я чувствовала его враждебность. Мы больше не изображали друзей. Не знаю, сердился он на меня за что-то, на себя, на судьбу. Когда твоя жизнь становится такой, как у Ребекки, надо же найти виноватого. «Это мог оказаться я», — сказал он, — «но не оказался». Он развел руки в стороны, сгибая. Но мог. Я не знала, что на это сказать. И что тут скажешь? Что, милостью Божией, ты спасен? Вряд ли Бог имеет какое-то отношение к миру Филиппа. Филипп проверил, что дверь за нами захлопнулась, потом сказал. Я знаю еще как минимум двух из убитых вампиров, которые на вечеринках бывали регулярно. Я напряглась, ощущая поднимающееся волнение. Ты думаешь, что и остальные жертвы? «Могут быть любителями придурков». Он пожал плечами. «Могу это узнать». Для меня его лицо все еще оставалось закрытым, непроницаемым. Кто-то отрубил его выключатель. Может быть, это были оголодавшие маленькие ручки ребяти Майлз. Не знаю. Я только знаю, что мне это было не очень в масть. Могла ли я доверить ему выяснить? Скажет ли он мне правду? Не подставлю ли я его под опасность? Ответов нет. Одни вопросы. Но хотя бы с вопросами уже намечается ясность. Вечеринки придурков. Общая нить. Первый намек на ключ. Горячий след».